«Будь он проклят!» «Винчер, возьмите себя в руки!» «Не хочу!» «Винчер!» Красный как рак Дагомара вылетел из зала и стремительно зашагал по коридору, не обращая внимания на навоостривших уши журналистов. Репортеры взяли низкий старт, готовясь наброситься на разъяренного консула с расспросами. Однако охрана сработала на отлично. Преградила журналистам дорогу. Несопровождаемый одигеной Дагомара без помех скрылся за дверьми курительной. лилиан вы там были. Это наглость, вопиющая неуважение к договору». «Согласна», — кивнула молодая женщина. «И что, я должен это выслушивать?» «Вы обязаны это выслушивать», — подчеркнула лилиан «Махим мальчишка. Пустое место, никто. Что он понимает в политике? Безродный щенок». Еще десять лет назад он был нищим болтуном. Махим разбирается в политике. Неужели? Злох охотнул Дагомара. Марионетка компании. Махим — любимец приоты, — напомнила одигена Это и называется быть хорошим политиком. э э Несколько мгновений консул пристально смотрел женщине в глаза, потом кивнул. Возможно. Кашлянул и буркнул. «Извините», — не сдержался. Короткие, но меткие замечания Дигены подействовали. Дагомара медленно приходил в себя. «Мы все на нервах», — тихо произнесла лилиан «И любой срыв играет на руку врагам, которых у нас много. Только один, компания», — попыталась пошутить молодая женщина, но понимания не нашла. «Это очень много», — вздохнул Винчер. «Очень-очень много». Второй день переговоров начался со скандала. Неведомым образом журналисты получили доступ к материалам следствия и узнали, что поджоги последних дней осуществлялись с помощью новейшего ушерского оружия. Статьи об этом вышли в известиях и звезде, и кто-то из приводских сенаторов решил, что именно с этой темы следует начать заседание. Предсказать дальнейшие события было несложно. 40 минут переговорщики занимались банальным сквернословием. Обвинение в свой адрес Дагомара перенес стоически, требовал доказательств и намекал, что приводский арсенал охраняется спустя рукава. Но постепенно завелся. Все, откровенно говоря, завелись. и В какие-то моменты Лилиан казалось, что кордонийцы сойдутся в рукопашной Вернуться к повестке дня удалось с огромным трудом, но на первом же заявлении Махима приводский консул предложил ушерцам заплатить за валиман отступные. отступныедаггоара окончательно сорвался и шумно покинул зал заседаний «Он марионетка лилиан он делает то что приказывает компания и намеренно ведет кардонию к войне тем не менее махим согласился на переговоры заметила девушка а значит среди приводцев нет единства и что не поддавайтесь на провокации «Не дайте им морального права на развязывание войны!» «О какой морали вы говорите, Лиллиан?» Дагомара зажег длинную спичку, но раскуривать не стал, а вместо этого швырнул дорогущую, вырезанную из швельского корня трубку в стену. «Они убили беззащитных геологов, наняли террористов и обещают оставить миллионы людей без продовольствия. Мораль? Вот вам мораль!» «Винчер!» — Я постараюсь. — Даю слово, что постараюсь. В комнату заглянул секретарь консула, увидел разъяренного шефа, пискнул что-то невнятное и только собрался исчезнуть, как был остановлен приказом. — Объяви перерыв на полчаса. — Слушаюсь. — Адиро, мне нужно прогуляться. Дагомара кивнул одигене и стремительным шагом покинул комнату. — Я вижу вас оживленно. Лиллиан надеялась посидеть в одиночестве, подумать, успокоиться в конце концов. Она собралась даже крикнуть служителю, чтобы в курительной закрыли доступ, но не успела. Дверь распахнулась, и Валентин вкатил в комнату кресло с Пампилио. Приключился скандальчик. Бодрый тон Дердагентура не ввел молодую женщину в заблуждение. Она понимала, что Пампилио серьезен, и также ответила. Винчер повелся на провокацию и едва все не испортил. Но переговоры продолжаются. Дардагентур неожиданно подмигнул Лиллиан. Это хорошая новость, не так ли? И это... На языке вертелось. Я хочу побыть одна, но губы против воли сложились в улыбку. Да, ты прав, это хорошая новость. В конце концов, что плохого в поддержке друга? В том, что он пришел и все понимает с полуслова. Фредерик замечательный, но ему не хватает опыта. Он упускает много мелочей, которые видны дердагентуру даже из-за закрытых дверей. — Теодора, нам нужен лимонад. — Да, мессер, — понятливо кивнул Валентин и скрылся за дверью. — Не за лимонадом, а преграждаю дорогу тем, кто захотел бы войти в комнату. А Помпилио мягко положил ладонь на руку Лиллиан. — День только начался, и ты сумеешь сыграть в свою пользу. — Думаешь? Молодая женщина не отстранилась. — Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы думать. Я уверен. Он заглянул ей в глаза. — Иногда кажется, что я слишком хорошо тебя знаю. — Так и есть, — прошептала лилиан Да.